«Маленькая белая книжица» стенаний и шорохов. Вступление. Последняя беседа. Томми, почему ты даешь интервью? Леготье. Люди просят меня об этом. Я очень услужлив. Услужлив? Ну да, прямо как сейчас. Брось мне монетку, и я задвигаюсь, станцую свой странный механический танец. «Знаю-знаю, театр — гротеска. Тени на стенах, силуэт при полной луне. Но ты мог бы выступить и по-другому. Оживи немного своей песни и пляски. Рассмеши нас, покажи пару фокусов». «Мог бы, конечно. И порой я так и выступаю. Я умею шутить, поверь. Время от времени я тот еще гуманист. Не особо-то и заметно. Ты ко мне несправедлив. Я просто говорю честно. Что в этом плохого? Неужто ты думаешь, что люди хотят, чтобы я им лгал?» Не совсем, но иногда кажется, что ты слишком усердствуешь. Как будто даже получаешь удовольствие от того, что ты марионетка с диспепсией. Но может быть и так, приходится работать с тем, что у тебя есть. В твоем случае это может немного поднадоесть. Тебя кто-то спрашивал, и вообще, что это за интервью такое? То, что кажется тебе надоедливым, здоровое и забавное проявление моей психики. И твоей тоже, если позволишь мне указать на очевидное. Сейчас ты просто ведешь себя легкомысленно а ты себя как бесчувственный болван. «Значит, будет либо по-твоему, либо никак?» «Я стараюсь быть уравновешенным в своих экзистенциальных оценках. Воздай мне должное». «Это что-то вроде легкомыслия, тебе не кажется?» «Вываливать на слушателя кучу дымящейся черноты, а затем забирать обратно пару чайных ложек?» «Это лучшее, что я могу сделать и сохранить хоть каплю самоуважения. Но ты не хуже меня знаешь, что я не ломаю комедию, не пускаю пыль в глаза». Почти все здесь сущая правда. Ну ничего себе, раз так, то нелегко быть тобой. Нелегко быть кем угодно. Вот истина, которую я хотел бы донести. Я тебя услышал. Спасибо за уступку. Не расслабляйся. Я твой злобный близнец, и я здесь не для того, чтобы утешать тебя. Жди пыток. Ты слишком много болтаешь. Это тебе стоит следить за языком. Кстати, не могли бы мы просто прекратить этот разговор и объявить ничью? Ты вызываешь у меня стенокардию. Это страх. Да ладно. Серьезно? Серьезнее некуда. Ты серьезен, я серьезен. И ты всерьез часто говоришь о страхе, будто у тебя над ним есть контроль. Но на самом деле неожиданный маневр всегда возможен. Не так ли? Прошу прощения. Признаю ошибку. Хотя уж ты-то мог бы отнестись к моим заблуждениям снисходительнее. С чего бы вдруг? Лишь потому, что я это ты, а ты это я? Но нет. Если сам себя не пожуришь, никто не пожурит. Таковы правила игры. «Да, стоило мне быть осмотрительнее, я ведь немало писал о существах вроде тебя. Где же ты был, двойник, когда мои нервы сгорали под гнетом, переплавляемых в страшные байки кошмаров? Вечно ты задаешь эти переусложненные метафорами риторические вопросы, порой уши вянут от себя. Так все-таки, где же ты был?» «Я всегда был рядом. Я инженер твоих кошмаров, компаньон твоего мозга на протяжении всего долгого дня. Как шеф-повар, я готовлю тебе ощущения, которым нет названий ни в одном словаре». Оставляя мне задачу попытаться объяснить необъяснимое. «Воистину, ты непревзойденный мучитель». «А ты бы хотел, чтобы все было по-другому? Не увиливай. Говори правду». «Да, хотел бы. А что до правды? Как никто другой, я правдив с тобой». Порой «правда» звучит немного резко. Я проверяю границы правдоподобия в своих попытках донести до тебя некоторые тонкости кошмаров, которыми ты щедро одариваешь меня. Но чаще всего я сдерживаюсь, правда. Иначе слушатели начинают закатывать глаза, перематываться с нисходительным презрением, обмениваться взглядами в знак «крайней скуки». Правдивые факты, как таковые, требуют слез и скрежет зубного с рваными абзацами, криками отчаяния вместо пунктуации, кататонического молчания в самый разгар правдивых признаний. Это работа на излом, уж будь уверен в том. Хотел бы я, чтобы было иначе. Да вот только выбор мне не предназначен. Твоя поэзия разбивает мне сердце. Значит, пора перейти к прозе. Может, мне стоит извиниться за то, что я всерьез воспринимаю невыразимую злобность всего зримого и незримого? Ты путаешь мелодраму с серьезностью? Да ну, это просто типа твое мнение, чувак. Вот уже лучше. Развлекай публику. Пусть тебе смеются. Ты гораздо хуже меня, если смех на погости для тебя не парадокс. Вот как? Именно так. Ты поистине ужасен. Я что, слишком сильно на тебя надавил? Я всего лишь следовал правилам. Ты играешь свою роль, а я свою, вот и все. Уже слишком поздно для этой чепухи, тебе не кажется? Ты меня славно помучил. Я не могу винить тебя за это. У тебя было не больше выбора в этом вопросе, чем у меня. О, -о, -о звучит так, будто ты меня раскусил. Ты думаешь? Тогда занавес. Ты победил, и мне все равно. Подожди-ка, Есть еще кое-что. Мне трудно дышать, Леготи. Меня так туго сжимают эти марионеточные нитки.